Глава 9. Происходящее было каким-то чудом. Маша не могла уснуть. Ночь, сомкнувшая город в своих объятиях, плясала в окне жёлтым взглядом уличных фонарей и не давала забыться сну. Или мысли о Самухине не давали. Мури казалось, что всю свою жизнь она шла в огниму, спотыкалась на кочках, обходила глубокие мутные лужи, падала и вставала и снова шла. потёненную ходу времени, направляемая ритмом жизни, шла. Сама не знаю куда и зачем, а теперь поняла. Вот он, тот, кого она так долго искала. Тот, чья любовь станет для неё наградой за бесконечные километры пути, за бессонные одинокие ночи и болезненное осмысление нелюбви. Возможно, такие выводы кому-то показались бы слишком поспешными, но Маша не считала, что торопит события. В любовь она ведь так и приходит. Встреча с тем самым подобна вспышке, от которой искры летят во все стороны и ускоряется сердцебиение. Да, сердце стучит, сердце колотится, сердце морзянка отбивает депеши и направляет их в мозг. Это он. И нет никакой возможности игнорировать эти посылы. И смысла нет. Это то, чего избежать не удастся. Это то, что уже случилось. — Это то, что стоит принять как данность, гостеприимно впустив себя. — Выпей хоть чаю, Машу-то. Все набегло у тебя. Маша кивнула головой, выхватила у деда полную кружку чая, отпила. Кипяток обжег язык, на глаза набежали слезы. Пот моментально выступил над верхней губой и на висках. — Не лезет, жарко ведь, — покачал головой, отставляя от себя обжигающую пальцы кружку. — Целый день ведь голодная будешь. Недовольно покачал головой дед. "Я не верю, что я не перехвачу. Ну всё, я побежала. Удачи. Спасибо". Уже практически из-за двери прокричала емуура. Ей оставалось сдать всего пару зачётов и один экзамен, и всё, свобода. Пожалуй, впервые Машу радовал не сам факт окончания сессии, а то, что случится после. Она уже прокручивала в голове, как выйдет на работу к Самохин, как они бок о бок будут трудиться. обмениваясь только им понятными взглядами и жаркими поцелуями. А потом еще и та командировка. Интересно, у них будут разные номера? Наверное, да. Сплетни им совершенно ни к чему. А ведь так хотелось, чтобы уже свершилось. Главное. Привет. Привет, Сев, как ты? Удивительно. Но сейчас Багатарев не вызывал у ней абсолютно никаких эмоций. Все, что случилось когда-то, теперь покрылось толстым слоем пепел. Возможно, это был пепел ее самой, прежней, наивной и глупой, той, вместе с которой растворились ее чувства к Севе, испарились, словно их и не было вовсе. Обида ушла, а за ней, как привязанная, поддалась прочь из сердца боль. «Неплохо», — обаятельно улыбнулся парень. «Вчера накидал новый трек. Хочу доработать его нормально». Что-то мне подсказывает, что он может неплохо выстрелить. О, круто! Рада за тебя. Хочешь послушать? Эм. Или на студии зачекинется? Ну, у меня работа, а тут еще сессия. Да брось, посмотришь, как мы делаем ветер. Сева снова улыбнулся. Но теперь его улыбка была какой-то наигранной нервной. И хаотичные движения пальцев, которыми он теребил собственный персинг в брови, выдавали эту нервозность головой. Нет, Сев, я правда не могу. Магатырёв разозлился. Её едва не снесло волнами ярости, расходившимися от его мощного тела, подобно кругам на воде. "Ну, конечно", фыркнул он. "С хуя ль тебе с мутантом мутить?" Маша вздрогнула, заправила волосы за ухо. "Не совсем понимаю, что здесь можно сказать, оправдываться. Ну не глупо ли? Знаешь, Сев, ты по крайней мере несправедлив. Не нет дело до того, есть ли у тебя ноги. Срань собачья. Добрось. Да Считаешь, что вправе мне что-то предъявлять? Маша тоже начала заводиться. Считаю, все в одинаковые ложевые. Ты правда думаешь, что я буду всё это слушать? Да ты лицемер каких свет не видал. Что ты мне пытаешься вкатить, что я должна была любить тебя все эти годы только потому, что с тобой случилось всё это дерьмо? Не много ли ты на себя берёшь после всего, что сделал? Смешно, грёбаный ты праведник. Ты на себя-то давно в зеркало смотрел. Ты вообще, когда обо мне вспомнил Сева, когда без ног остался? Ты и прошуй. Ты ведь даже не смотрел в мою сторону. Я тебе здорово, на хрен не была нужна. У тебя покручи, блядь, водились. Где они теперь, Сева? Нету. А ты отростил когти, изучая муру, как некую диковину, констатировал всегот. У меня были хорошие учителя. Он хмыкнул, отвернулся ненадолго и снова пришпилюд девушку взглядом, одновременно пошерял в карманах и поискал сигарет. Выбил одну, ставил в уголок рта, чиркнул зажигалкой. Струйка дыма поднялась вверх. Погода стояла безветренная. Как думаешь, куда спешил, когда случилась авария? Сева сощурился и глубоко затянулся. Куда? моргнул Мура. Ага, куда мать его это гнал? — Понятия не имею. — Я к тебе и ехал, дура. Как узнал, что это вскрылось, так сразу и сорвался. Он курил. А Маша стояла оглушенная. На самом деле она никогда не задавалась вопросом, куда Сева направлялся в тот день. Не считала, что это важно. Да и вообще. Мало ли что взбредет в голову человеку под кайфом. Почему-то она нисколько не сомневала, что в момент аварии Бокатарев находился под воздействием наркоты. Она была наивна. Но не глупа. Дошла, что вы их единственный вечер Богдарёв и её. Не поняла только зачем. Она бы и без всяких дупингов позволила ему. А чёрт. Я не знала, прошептала она. Теперь знаешь, что-нибудь поменялось? В каком плане? Тупила Мура. В плане нас с тобой. Села щелчком отбросила курок и, наступив на него носком, вдавил в плавище от жары асфальт. Маша покачала головой. Ничего себе. Я У меня есть любимый мужчина. У нас всё хорошо. Так что я могу тебе предложить только дружбу. Маша не поняла, как Сева отреагировал на её слова. Он будто закрылся от неё невидимой заслонкой. Дружбу, значит? В дёрном краешке марта Богатырёв. Да, дружбу. И твои ноги здесь совершенно ни при чём. О, а вот и Самойлова. Пойду я. Не то вы опять с ней сцепитесь. Мура напоследок обернулась и, неуверенно улыбнувшись своему новому другу, пошлюпывал к Лизете. — Чё этому козлу надо опять? — Здравствуй, Лиза! — с намёком поприветствовала подругу Мура. — Привет! — рассеянно кивнула та. — Так что он хотел? — Поболтать. — Ну что смотришь, нельзя? — О чём тебе болтать с этим уродом? — Так, ну правда, это уже не смешно, Лиз. Я тут кое-что узнала. «И что же?» Он ко мне тогда ехал, оказывается. «Ну, когда авария случилась?» «И что?» Подозрительно сощурилась Лизетта. «Как что?» Не такой уж он и подлец, расстыдно стал за собственный поступок. «Думаешь, все дело в неожиданно проснувшейся совести?» «А в чем же еще?» «Не знаю. Трудно судить, что может прийти в голову умазанному на арку. «Зачем ты так?» «А что?» Слушай, ну как можно верить этому лотырку, Мур? А зачем ему врать? Удивилась Маша и меня следом за подругу. Да оттут же мне знать, только нет ему веры. И ты будешь дурой, если поведёшься на его сладкоголосые речи. Да с чего я поведусь, лис? Удивилась Маша и чтобы успокоить подругу призналась. У меня с Самохиным, ну Короче, он меня на свидание пригласил. Вот. Лиска так резко затормозила, что Маша едва не впечаталась ей в спину. Сегодня? Да нет, вчера сходили уже. И ты мне ничего не сказала. Ну, поздно уже было и вообще нужно было в главе всё трясти. Ладно. С этим мы потом разберёмся. Ты мне лучше скажи, как у вас всё прошло. Мура улыбнулась, как последние дуры, и невольно отвела взгляд. Да ну на. Вы что, и? Нет, крикнула Маша, смущённо оглядываясь по сторонам. Никто ли не услышал Лиз эту? Просто, ну, целовались с Самухиным? Нет, с дядевашкой-тайцем. Конечно, с Самухиным, Лиз. Ну и как он тебе? Шикарно. Он такой. Господи, да ты горишь вся. Что так хорошо было. Угу. Я потом ни о чём другом думать не могла. Как только зачёт сдавать. Лизка цокнула, взбивая пальцами изрядно поникшие от жары у локона. «Подумаешь, зачет. Невелика проблема, когда такие дела делаются. Ну ты ж тучка Мурушкина. Тихоня-тихоня опосекла такую рыбу». «Ага, похоже на то», — робко улыбнулась Мура. Зачет в тот день она сдала скорее чудом. Голову Маши занимала отнюдь не наука. Она не могла избавиться от мысли о шефе. Прокручивала в памяти вчерашний вечер. Вновь и вновь обдумывала каждое произнесённое Самухиным слово. И то и дело пялилась на телефон. Вдруг он напишет или позвонит? А не забыли обменяться номерами? Но при желании Дима мог запросто узнать её контакты в отделе кадров. Это было бы ужасно романтично. Но телефон молчал. В офис не ехала, летела. Много выбирала наряд и возилась с причёской. Наступив на хвост собственным убеждением не носить распущенные волосы в жару, накрутила пышные локоны, ведь Диме нравилось перебирать их руками. Ровно к назначенному времени переступила порог приемной и с удивлением покосилась на закрытую дверь, ведущую в кабинет генерального. Медленно отложила сумочку и на носочках подкралась к ней. Дернул ручку. Заперто. И не слышно, чтобы там кто-то был. Уехал, наверное, пожал плечами Мура и также на цыпочках вернулась к столу. Уселась в кресло и на несколько мгновений опустилась в кресло и на несколько мгновений опустила веки, наслаждаясь прохладными кондиционированными потоками воздуха. А после выпрямилась на стуле и взялась за первый попавшийся документ, пробежала взглядом по резолюции. Мурушкины подготовить до. Провела пальцами по аккуратным, чётким буквам. Подчерк у Самохина был удивительно разборчивый и красивый. Мужской. Тяжело вздохнула. И, понимая, что пора бы уже приступить к работе, включила компьютер. Трудового энтузиазма хватило ровно на полчаса. Как раз успела подготовить то самое первое в ступке письмо. А после решительно вышла из кабинета. На посту охраны дежурил Кирилл Георгиевич, боевой офицер в отставке. уже несколько лет трудящийся в должности охранника в их фирме. — Машенька, случилось чего? — Нет-нет, все в порядке. — Кирилл Георгиевич, а вы не знаете шеф? Он еще будет сегодня? — Что ты, что ты? — умчался наш кормилец. Проблемы какие-то возникли в области. Ругался как черт. — Это он может, — мягко ломнулась Мура. — Что? Я на тебя орал. — Нет, что вы, — возмутилась девушка. Он ведь только поди уругает, а мы стараемся всё делать так, что не придерёшься. Отрепортировал у мужа, стараясь не вспоминать, как нещадно топила, когда не работали дома у шеф. Вот и молодцы. Ого, ну, я тогда пойду, работы много. Выяснив всё, что ей было нужно, Маша вернулась на своё место и заставила себя сосредоточиться на работе. После того, как Мураже забралась куда исчез начальник, ей стало как-то спокойней. Жаль, конечно, что все планы его увидеть пошли прахом, но работа есть работа. Самохин в первую очередь бизнесмен. И ей вполне по силам хоть немного ему помочь в этом нелёгком деле. Мозг это понимал, а сердце всё равно сжималось от тоски и острого, болезненного сожаления. Маша скучала по Самухи. Под конец рабочего дня даже забила в телефон его личный номер, который отыскала в контактах Людмилы Анатольевны. Домой пришла практически в десять. Уставшая и разбитая. Дед дремал в своей комнате под звуки включенного телевизора, который ни в коем случае нельзя было выключать, чтобы его не разбудить. Маша мягко улыбнулась и тихонько прошла по коридору. Быстрый душ и в кровать. После такого тяжелого дня прохладные хлопковые простыни почти что рай. Мура прикрыла глаза и покосилась на молчащий телефон. открыла телефонную книгу и уставилась на номер Самохина. Позвоните ли? Нет, не может она так себя навязывать. Приедет, и все станет на свои места. А пока остается только мечтать о нем. Маша долго не могла уснуть. То провалилась в какое-то полузабытье, то вновь выскальзывала на поверхность. Ее сны напоминали обрывки папиросной бумаги. Они были легкими и прозрачными. Ей снился Самухин.